Так возрождалась новая жизнь на свободной от врага белорусской земле. Грандиозное по замыслу размаху и мастерству исполнение Висло-Одерской операции наших войск и Первой армии войска польского вызвало восхищение всего мира. «Наступление русских развивается с такой молниеносной быстротой», писала 18 января 1945 года газета «Нью-Йорк Таймс» перед которой бледнеют кампании гитлеровских войск в Польше в 1939 году и во Франции в 1940 году. Бывший генерал фашистской армии Мелантин вынужден был признать, русское наступление развивалось с невиданной силой и стремительностью, невозможно описать все, что произошло между Вислой и одором в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи. Сотни тысяч советских солдат погибли на Буге и Висле, на Балтийском побережье и в предгорье в Карпат. Пройдя тысячи километров от Москвы, Ленинграда и Сталинграда, они навсегда стали лежать в польской земле, в нескольких сотнях километров от близкой уже победы. Но борьба за будущую, очищенную от фашистской скверной Европу, шла не только на полях сражений. Шла, и это можно сказать без всякого преувеличения, битва за свободную демократическую Германию на дипломатическом поприще за столом переговоров. Решающая роль Советского Союза в антифашистской освободительной войне Доказала историческую правоту его внешнеполитического курса и побудила западные державы присоединиться к поддержке СССР. Таким образом возникла и к концу 1941 года окончательно сложилась антигитлеровская коалиция Советского Союза, Англии и Соединенных Штатов Америки, поставившая своей целью разгром фашистских агрессоров. Создание коалиции явилось большим успехом советской дипломатии, победой ленинской политической линии социалистического государства. Советский Союз, принявший на свои плечи основную тяжесть войны с гитлеровской Германией, тем не менее с самого начала твердо придерживался того, что было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. Страница 46 «У нас, — подчеркивал в ноябре 1942 года Сталин, — нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство можно и должно». Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза, страница 75 Такова была четкая исходная позиция СССР на переговорах с союзниками. При этом мы, разумеется, никогда не собирались расчленять германское государство. По-иному представляли себе его будущее в Вашингтоне и Лондоне. Западные державы на протяжении всех переговоров и встреч с советскими представителями в ходе войны упорно настаивали на расчленение Германии. Начав с осторожного зондажа по данному вопросу, они затем официально поставили на обсуждение планы раскола расчленения страны. На встрече Большой тройки в Тегеране 28 ноября 1 декабря 1943 года Президент Рузвельт внес предложение о расчленении Германии на пять автономных государств. Английский премьер Черчилль полностью поддерживал план расчленения Германии, но предлагал осуществить его несколько иначе, чем Рузвельт. Однако эти предложения западных держав не встретили поддержки у советской делегации. Советская делегация считала, что решение германской проблемы – следует искать не на путях уничтожения или раскола германского государства, а на путях его демилитаризации и демократизации с непременным уничтожением гитлеризма и гитлеровской военной машины. В итоге на конференции в Тегеране обсуждение германской проблемы